Глава двадцать вторая. Анализ. Два часа двадцать две минуты. Шаев сидел в пружинящем кресле, обивка которого была сшита парaguayскими индейцами из кожи иезуитского проповедника. Он уже в десятый раз перечитывал результаты химического состава вещества, срочно доставленного ему из лаборатории Менделеева. К счастью, не у всех профессионалов здесь проявляется звёздная болезнь, и они остаются в городе столь же превосходными специалистами, какими были на земле. Однако следует признать, таковых в ходу меньшинство. Почти со всеми актёрами и писателями невозможно работать, а про певцов-то уж и говорить не приходится, они вообще не понимают, куда попали. Например, этот, э, как его, шеф наморщил волосатый лоб, старательно вспоминая в чёрных очках. Ах да, Элвис Пресли. Какие понты, какое самомнение, какая пренебрежительность. Откинул копыта с передоза и искренне полагал, что попадёт в рай. Действительно, но ну, куда же ещё Они на земле все так думают. Можно пить, трахаться, колоться себе их рук, убивать, обманывать и всё равно окажешься в раю, потому что ты, именно ты, честнее, умнее, лучше других. Да и вообще совершил при жизни массу хороших дел. Например, 20 лет назад отдал беспризорному мальчику на улице сосиску, которую собирался выбросить. Так вот, этот Факинд Элвис с ходу потребовал в личное пользование виллой, кадиллаком и обслугу из девственниц, несходительно сообщив шефу, что взамен он так уж и быть готов раз в месяц давать концерт в его резиденции. Шеф не испепелил Элвиса через 5 секунд разговора только потому, что понимал, у большинства людей из шоу-бизнеса реально не в порядке с головой. Поразмыслив Он отправил певца работать рядовым менеджером телефонной компании в район обитания африканских пигмеев. Там его никто не узнавал и не просил автографа. Что с этим типом случилось дальше, шефа не интересовало, хотя говорят, он и там не пропал, даже создал среди пигмеев кружок самодеятельности. Элвис К чему он его вспомнил? Да уж, что только не идёт в голову с расстройства. А расстраивается есть чего отдела идут плохо. С психом Адольфом всё давно понятно, поганая личность. Но вот интересно, кому могла помешать тупая блондинка, которая рыдала в подушку каждый вечер, оттирая с лица брызги гнилых помидоров. Шеф снова мучительно воззрился на тонкий лист рисовой бумаги, расчерченный непонятными ему знаками. Комментарии от Менделеева были написаны на полях. Хорошо. Допустим, самый невероятный вариант профессор прав. И что это означает? Да попросту шок. Если предложенный им химический состав точен, то сам шеф уже давно бы сейчас корчесть в центре огненного шара. Такова ужасная сила вещества, имя которого назвал Менделеев. Но он цел, руки, ноги, хвост, даже рога всё на месте. Смертельная жидкость полностью уничтожила тела двух людей, при этом оставив нетронутой всю окружающую обстановку, включая мебель, пол и тому подобное. Как -то Такое могло случиться? Уму непостижимо. Просто мистика какая-то. И более того, если предположить, что Менделеев не ошибается, то существует один единственный персонаж, который может дать объяснение происходящего. Плёнуть на этикет и позвонить прямо сейчас. Шеф посмотрел на плоский корейский телефон, в центре которого закреплена кнопка голубого цвета. Нет. Конечно, Менделеев великий химик. Но следует набраться терпения и дождаться результатов окончательной экспертизы. Ибо в такой ситуации необходимо всё знать наверняка. Вот тогда-то он и позвонит по этому телефону и поговорит жёстко. очень жёстко. Скорее всего, убийство заказаны оттуда. А уж за каким хреном там это было нужно, вот это он и спросит. Оперативная бригада вместе с Калашниковым пока пусть сделает своё дело, ездит, допрашивает, арестовывает. Он подождёт, ставит их в известность относительно своей догадки. Менделеев из клефасовский тоже не проболтаются хорошо бы Дмитрию Ивановичу поторопиться но по опыту уже известно гениев нельзя подгонять они не умеют работать из-под палки шеф отложил листок и с азартом щёлкнул мышкой однако картинка на мониторе компьютера осталась неподвижной ну конечно опять надо перегружать Жаль, что Билл Гейтс ещё молод и не торопится сюда. Шеф недоволен частыми зависаниями компьютерной сети в городе. Иногда Helnet не работает целыми сутками. Впрочем, не стоит огорчаться, как говорят они на земле. Все мы там будем. Это уж точно. Все они будут тут. Какая-нибудь авиакатастрофа. или птичий грипп. И, пожалуйста, стоит перед жюри Главного суда Билл Гейтс, свеженький, как пирожок с повидлом из духовки, от непонимания глазами хлопает. В аду уже давно работали весьма крутые компьютерные специалисты, но никто из них так и не смог довести до ума операционную систему DOS XP. Сколько патчей они не придумывали, Апперционка все равно падала трижды в день. Слишком много в городе пользователей. Забавно, как быстро высокие технологии отравляют умы людей. Русская царица Екатерина II в начале XX века восемь лет подряд училась включать электрическую лампочку, а сейчас уже во всю пишет крутые вирусы для проникновения в электронную почту, словно заправский хакер. Так что Билл Гейтс всё равно в городе появится через год или 30 лет, неважно. Он уже знает, куда попадёт. Наверняка так обалдел от свалившегося на него 50-миллиардного состояния, что считает, без помощи тёмных сил не обошлось. Шеф посмотрел на часы, золотую копию лондонского Биг-Бена. Ажурная стрелка нехотя качнулась. Вот всегда так: когда чего-то ждёшь, время ползёт будто патока по стеклу. Столько миллионов лет он здесь, но ничего не меняется. Осталось пара суток, пока Менделеев положит на его стол бумагу с анализом, а он не знает, чем себя развлечь в ожидании. Лечь поспать? он не знает, что такое сон. Поймать симпатичную грешницу и какие новые ощущения он получит. Скучно. Самая красивая женщина не может дать больше того, что у неё есть. Слетать в отпуск на землю в облике соблазнительного брюнета, поваляться на песке острова Самуи и сделать ребёнка какой-нибудь дурочки как медсестрички Розмари. Примечание. Имеется в виду знаменитый фильм Романа Поланского Ребёнок Розмари о медсестре, которая кажется, что она беременна от князя Тьмы. Конец примечания. Тот в 2 дня явно не уложишься. Хотя сейчас женщины поактивнее, куда быстрее прыгают в постель, чем в средние века. Васатые пальцы подцепили и притянули поближе клавиатуру компьютера. Раз такое дело, почему бы ему пару часов не сразиться в любимую игру Diablo. По-детски высунув раздвоенный язык, шеф защёлкнул мышкой. На мониторе появилась мускулистая фигурка воина. Он не спеша прикрепил к ней длинный меч, добавил железный пояс и черные доспехи. О, симпатично получилось. Хорошо бы, чтобы его никто не отвлекал. Он нажал в ручке кресла маленький рычаг, блокирующий замок на двери, и углубился в игру. Из динамика доносились крики, предсмертный хрип и лязг металла. В углу стола серотливо стоял плоский телефон с единственной голубой кнопкой. И хотя шеф Упорный не смотрел в его сторону, чувствовалось, что он продолжает думать о нём.